их профессии, понимал, что многое я просто придумал. Носом в опилки. Опилки на манеже нужно уметь правильно разравнивать граблями. Эту науку я так и не могу постичь, хотя много раз стоял в униформе. Ближе к барьеру опилок должно быть больше, иначе не смогут работать лошади. Сегодня у меня заправка опилок получилась буграми, И старший униформист, переделывая мою работу, ругался. Из тетрадки в клеточку. Декабрь 1948 года. По-настоящему цирк для меня начался после того, как я закончил студию. На другой день после получения дипломов мы с Борисом Романовым пришли в цирк просто посмотреть репетицию. Сели в зрительном зале. Почему нас потянуло в этот день в цирк, трудно сказать, но потянуло. Так бывает в жизни когда ты не очень осознанно совершаешь тот или иной поступок, куда ты идешь, и именно тогда и происходит тот случай, который круто меняет твою судьбу. В моей жизни не раз определяющую роль играл именно случай. Анализируя прошлое и раздумывая о нем, я прихожу к выводу, что он бывает только у тех, кто ищет, кто хочет, кто ждет появления этого случая и делает все от себя зависящее для того, чтобы исполнить свою мечту, Желание. Так произошло и со мной на этот раз Сидим мы с Борисом Романовым в зрительном зале и смотрим репетицию Вдруг в боковом проходе появился в своем аккуратном рабочем синем комбинезончике карандаш Несколько минут он наблюдал за репетирующими акробатами А потом, как бы случайно увидев нас, сказал «Вы, интеллигенты!» «Не зайдете ли на пару минут ко мне в гардеробную? Есть разговор?» Мы с Борисом поднялись в его гардеробную. «Носом в опилке надо», — начал разговор Карандаш, — «работать на публике. Хотите со мной поехать в Сибирь на гастроли? У меня проверенные клоунады, репризы. Будете моими ассистентами и партнерами. И свои клоунады сможете, если захотите, между делом прокатывать. Обретете опыт, я вас многому научу». Выслушали мы Михаил Николаевич и растерялись. Никак не ожидали от него получить приглашение работать вместе. Попросили дать нам возможность подумать до следующего дня. Карандаш согласился. Партнеры карандаша. Предложение выглядело заманчивым. Мы рассказали о нем своим товарищам по студии, уверенные, что услышим от них слова одобрения. Но почти все говорили, чтобы мы ни в коем случае не шли работать к карандашу. Вы с ума сошли. «У вас диплома, вы в ассистенты пойдете», — говорили многие. Только Александр Александрович Федорович, выслушав нас внимательно, с грустью посмотрел, вздохнул и сказал, «Решайте сами. Боюсь, что он станет вас переучивать, навязывать свое, то, что выгодно только ему, но в то же время работать с ним школа. К манежу привыкните, кто его знает. Как этап это вполне может быть. Подумайте». Имя карандаша, овеянное легендами, произносилось всеми непременно с улыбкой. Карандаш — эпоха в цирке. Часто о нем рассказывал мне отец, которому еще перед войной заказали написать брошюру о творчестве карандаша. Отец встречался с ним несколько раз, бывал у него дома. и о каждой встрече с артистом подробно рассказывал нам с мамой. «Слушать его можно часами», — говорил отец. О многих явлениях в цирке у него оригинальные меткие суждения. Тогда же я узнал о трудном пути, который прошел артист, прежде чем стать знаменитым клоуном. Отец с увлечением начал работать над брошюрой, но так и не закончил ее, помешала война. Помню, кто-то из ребят на одном из занятий в студии крикнул «Карандаш! Карандаш!» приехал. И мы все высыпали в коридор, чтобы посмотреть на Михаила Николаевича, который приехал в московский цирк за несколько дней до открытия программы с его участием. В то время карандаш находился в зените славы. Маленький, подвижный, в хорошо сшитом модном костюме, волосы чуть тронуты сединой, таким я увидел его в первый раз. Его серо-голубые глаза чуть прищурены, волосы расчесаны на аккуратный пробор, движения мягкие. Он выглядел моложе своих 45 лет. Спустя некоторое время... Он побывал у нас на занятиях в студии, прочел лекцию о смешном в цирке. Карандаш говорил высоким голосом, но совершенно не таким, как на манеже. Внимательно смотрел этюды, которые мы показывали.